Раздел 6. Реформа уголовного правосудия. Глава 1. Трофим Лысенко был биобиологом. Он родился в крестьянской семье на западе России. В 1920-х Лысенко заявил, что нашёл способ увеличивать урожайность и был замечен вождями коммунистической революции. Метод Лысенко был не столь успешен, как он утверждал. Однака молодой учёный был честолюбив и политически подкован. За 10 лет он сделал блестящую академическую карьеру. В 1935 году он стал членом Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина. Восхнел. Именно тогда он решился начать главную игру в своей жизни. В первой трети XX века генетика наука, которая базировалась на трудах немецкого монаха и учёного Грегора Менделя, Ещё только начинало развиваться. Генетики утверждали, что наследственность закодирована в мельчайших структурных единицах организма, называемых генами, и может быть описана при помощи статистических законов. Лосенко часто и откровенно критиковал эту новую теорию, со временем всё больше противопоставляя себя основному направлению научной мысли. Лосенко был далеко не глуп, он всё рассчитал, Чем громче звучит критика, тем больше любят академика Лосенко советские вожди. Марксизм стремился доказать, что человеческую природу можно формировать осознанно. Генетики, полагавшие, что некоторые свойства живых организмов передаются из поколения в поколение, казалось, противоречили этой доктрине. Лосенко стал защищать противоположную идею. Черты, приобретённые организмом в течение жизни, могут быть переданы его потомкам. Иногда эту концепцию называют ламаркизмом по имени создавшего её Жана Батиста Ламарка. Научные идеи должны подтверждаться или опровергаться рациональными аргументами и фактами. Наука имеет дело с информацией, а не с догмой. Посенко понимал, что одними только аргументами генетика в замолчат не заставишь. Тысячи учёных по всей стране были воодушевлены новым подходом, который предлагала генетика Они искренне верили в интеллектуальные преимущества этого подхода и считали генетику многообещающей наукой. Кроме того, они располагали данными, подтверждавшими их взгляды. Поэтому Лосёнко подошёл к проблеме с другой стороны. Вместо того, чтобы ввязаться в спор, он попытался его прекратить. Фактически Лосёнко призвал Сталина запретить новую теорию. Сталин согласился, и не потому, что генетика была неполноценной с научной точки зрения, а потому что она противоречила коммунистической идеологии. Сталин и Лусенко объявили генетику буржуазной лженаукой. Идею Ламарка в то же время получили одобрение коммунистов. Тех, кто отступал от линии партии, безжалостно преследовали. Многих генетиков казнили, Среди них были Израиль Аголь, Саламон Левит, Григорий Левицкий, Георгий Карпеченко и Георгий Натсон, или сослали в лагеря. Николай Вавилов, один из наиболее выдающихся советских учёных, был арестован в 1940 году и скончался в тюрьме в 1943. Любые генетические исследования были запрещены. По всей стране научные коллективы осуждали и изгоняли генетиков. Так Лысенко заставил замолчать критиков своей теории и во многом гарантировал собственным идеям зеленый свет. Однако его триумф имел знакомый нам привкус поражения. Оберегая свою теорию от несогласных, Лысенко тем самым лишил себя весьма ценной возможности потерпеть неудачу. Академик предлагал множество способов улучшения урожайности, но никто и не думал экспериментировать с ними из страха подвергнуться гонениям. Вмешательство политики, по сути, лишило научную теорию механизма обратной связи и возможности оказаться неверной. В итоге произошла катастрофа. До взлёта Лысенко российская биология процветала. В 1892 году Дмитрий Ивановский открыл растительные вирусы. В 1904 году Иван Павлов получил Нобелевскую премию по медицине за работы по физиологии пищеварения. В 1908 году Илья Мечников получил Нобелевскую премию за клеточную теорию иммунитета. В 1927 году Николай Кольцов предположил, что наследуемые характеристики закодированы в гигантских двухленточных молекулах, предвосхитив открытие ДНК, обладающей структурой двойной спирали. Однако в результате чисток российская наука была обескровлена. По словам Валерия Софьера, российского учёного и правозащитника, развитие науки замедлилось или остановилось, и миллионы выпускников советских вузов получили искажённое представление о науке. Положение в науке в свою очередь сказалось на качестве жизни миллионов советских людей, не в последнюю очередь от того, что сельскохозяйственные методы Лысенко часто оказывались неэффективными. Вот что происходит, когда идеям не разрешают терпеть неудачу. Для коммунистического Китая, который также приветствовал идеи Лысенко, последствия были во многом даже более катастрофическими. Лысенко публично выступил в пользу методики загущённого посева семян с целью увеличения урожая. Согласно его теории, растения одного вида не конкурируют друг с другом за питательные вещества. Эта теория была созвучна марксистской и maoистской идеологиям, утверждавшим, что организмы одного и того же класса живут в гармонии, не конкурируя один с другим. В компании они растут легко, говорил Мао коллегам. Когда они растут вместе, им хорошо. Вдохновляясь идеями Лусенка, китайский вождь сочинил план из 8 пунктов, из которого выросла программа большого скачка и стал преследовать получивших образование на западе учёных В том числе генетика в столь же яростно, как это делал Сталин, в СССР. Теорию загущённого посева следовало для начала проверить. Её нужно было протестировать, вдруг она окажется неверной. Вместо этого её провозгласили верной по идеологическим соображениям. В южном Китае посадки плотностью 1,5 млн саженцев на 1 гектар были нормой, пишет Джаспер Беккер в книге Голодные призраки. Однако в 1958 году крестьянам было приказано сажать 6,5 миллионов саженцев на 1 гектар. Власти слишком поздно поняли, что в действительности семена конкурировали друг с другом, отчего их рост замедлялся и урожайность падала. Результатом стала одна из самых ужасных катастроф в китайской истории, трагедия, о которой и сегодня известно немного. По оценкам историков, Жертвами поразившего страну ужасающего голода тогда стали от 20 до 43 миллионов человек. Деятельность Цылысенко справедливо расценивается как один из наиболее скандальных эпизодов в истории науки. Об академике написаны десятки книг, включая прекрасное исследование Валерия Сойфера "Lysenko and the Tragedy of Soviet Science" и сотни журнальных статей. В общем виде эта история знакома почти каждому учёному. Она служит ясным предостережением. Защищать идеи от возможности неудачи опасно. Однако другая, более тонкая формула Лысенковщины существует в мире и сегодня. Разнообразные идеи и взгляды, оберегаются от несогласных, только происходит это вовсе не в тоталитарном государстве. Нет, они оберегаются от несогласных нами самими. Когнитивный диссонанс не оставляет следов в документах. Не остаётся бумаг, указывающих на то, что мы перетолковываем неудобные нам факты. Государство не требует этого от нас, угрожая насилием. Идёт процесс самообмана, и он может иметь разрушительные последствия, по крайней мере, для тех, о ком мы уже рассказывали в четвёртой главе, для несправедливо осуждённых. Вернёмся к разговору об отмене приговоров по результатам тестов ДНК. Как мы видели, полицейским и обвинителям Осознать свою неправоту очень трудно. Чтобы разобраться с этой проблемой, рассмотрим самые показательные неудачи системы уголовного правосудия, по которым можно судить о том, как её следует реформировать, чтобы ничего подобного впредь не случалось. Оказывается, начинать нужно с создания системы, чувствительной к недостаткам, присущим человеческой памяти.